Вадим Панов. Аркада. Эпизод 2. Сумпа. Аркада. По-французски «аркад». Ряд одинаковых по форме и размеру арок. Аркада. По-английски «аркейд гейм». Жанр компьютерных игр, характеризующийся коротким, но интенсивным игровым процессом. Аркада. По-тагальски «аркады». Проект исследования будущего Вадима Панова не связанные между собой романы, описывающие варианты развития человечества к 2029 году нашей эры. Все персонажи вымышленные. Любые совпадения с реальными людьми и событиями, имевшими место в действительности, являются случайными. Мы крайне редко задумываемся над тем, в каком чудесном мире живем. Мы построили удивительное общество, привыкли к нему перестали радоваться достижениям. И в этом И в этом, конечно же, нет ничего странного. Восхищение прекрасным, каким бы сильным оно ни было, не может длиться вечно. Удивительное новшество превращается в обыденность, и мы воспринимаем его как часть повседневной действительности. И в какой-то миг никто уже не сможет убедить нас, что совсем недавно мир кардинально изменился. А иногда бывает так, что мы не верим в факт изменения мира. Нам кажется, что он был таким всегда. Потому что мир удивительно хорош. «Прекрасный замок», — негромко произнес я, когда старый официант поставил передо мной кофе. На открытой террасе было так ветрено, что слова улетали прочь в сторону перевала. И даже я, отнюдь не неженка с удовольствием завернулся в плед. Но посетители знаменитого кафе «Мозес Моцарт» предпочитали именно террасу, дабы насладиться великолепным видом на огромный замок, занимающий всю вершину соседней горы. Его выстроили в классическом стиле во времена раннего Средневековья, но изрядно переделали в эпоху Возрождения, и архитекторы ухитрились органично дополнить неприступную крепость непривычным для нее изяществом, создав чудесный сплав красоты и силы. «Замок особенно хорош при безоблачном закате», — улыбнулся в ответ старик, держа в руке блестящий серебряный поднос. Солнце садится позади, окутывая стены и башни волшебным светом. «Надеюсь, сегодня закат будет безоблачным?» — спросил я. «Хотите полюбоваться?» «Мне рассказывали об этом действии в самых восторженных тонах». «Уверяю, вы не будете разочарованы», — пообещал официант. «Но я рекомендовал бы заказать столик. По вечерам у нас людно». «В первом ряду», — распорядился я. И спросил, когда начнется закат. Через пару минут довольный официант ушел, я сделал глоток кофе. Он оказался лучше, чем можно было ожидать в столь популярном у туристов заведении. Вернул тончайшую фарфоровую чашечку на столик и оглядел террасу. Время завтрака прошло, до обеда далеко, И на открытой площадке занято всего четыре столика. На правом краю, откуда хорошо просматривается не только замок, но и протекающая далеко внизу река, расположилась романтическая пара. Высокий мужчина лет тридцати пяти, с классическим гальским профилем и гривой черных волос. И молодая блондинка, стиль одежды которой нарушал все известные мне парижские законы о нравственности и общественных приличиях. К счастью, мы находились далеко от центра шариатской моды, и красавица могла без опаски выставлять на показ свои выдающиеся прелести, на радость богатому спутнику и на зависть окружающим. Во всяком случае, две крупные афро-итальянки смотрели на блондинку с нескрываемым вожделением, в полголоса обсуждая, чтобы они сделали с красивой девчушкой, окажись она в их власти». Однако приземистый Порше Сойрейн, модного в этом сезоне цвета золотая ваниль, на котором приехала парочка, делал шансы итальянок призрачными. Потому что Порше был украшен малозаметной, но необычайно веской меткой оригинал. Последний столик занимали гуфи и Плута, яркие и весьма шумные. Гуффи и Плута — собаки из анимационных произведений The Wall Disney Company они голдели у балюстрады обнимались целовались и позировали дрону то на фоне замка то просто так официанту отвечали веселым лаем а в какой то момент дружно завыли, вызвав у меня улыбку а у афроитальянок раздражение афроитальянок вообще все бесило поскольку блондинка никак не реагировала на их намеки и судя по всему игнорировала запросы через ARG. ARG. Глобальная мобильная сеть. AR. Augmented reality. Дополненная реальность. В конце концов итальянки ушли, громко, без стеснения, обсуждая шлюх, ложащихся под толстосумов. За ними последовали Гуффи и Плута, полностью увлеченные друг другом. Затем кафе покинула романтическая парочка. Я же просидел на террасе до обеда, в уютном кресле-качалке, закутавшись в плед и любуясь замком. На моих коленях лежала книга, в которую я изредка заглядывал, но в первую очередь я отдыхал, дышал горным воздухом и никуда не торопился. Что же касается вечернего шоу, официант не обманул. Оно действительно потрясало. Замок был выстроен мастером своего дела, сумевшим расположить здание так, чтобы черепичные крыши домов и башен создавали неповторимый ансамбль с крепостными стенами, над которым горделиво возвышался мощный донжон. И безоблачное небо стало идеальным фоном для картины чарующей красоты. Лучи постепенно опускающегося солнца мягко вырезали замок из нашего мира, превращая в олицетворение сказки. Терраса наполнилась восторженными возгласами. Кто-то фотографировал, кто-то вел прямой эфир, вокруг летала стая дронов, а я сидел в первом ряду, и молча ждал появления драконов. Двух чудесных крылатых красавцев, чей танец должен был стать украшением вечера. И стал таким. Я хочу сказать, что ни одно самодеятельное видео, ни один профессиональный фильм из тех, что я видел, не сумели передать поразившую меня симфонию красоты. Я наблюдал за тем, как взлетевшие со стен драконы устремились вверх, к чистому небу, вытянув шеи и почти слившись в бесконечно быструю ракету, как они закружились в хороводе, спускаясь вниз по широкой спирали, как пролетели над зрителями, продемонстрировав светлую чешую животов и могучие когти на согнутых лапах, как улыбались, зависнув в воздухе напротив террасы, обрамняя замок, подобно геральдическим щитодержателям. Затем солнце скрылось за горами, большая часть туристов покинула террасу, остальные приступили к ужину. А я плотнее закутался в плед и задумался над тем, в каком чудесном мире нам довелось жить. Пусть он и фальшив чуть более, чем полностью. Из дневника Бенджамина Орка Орсона